приложение третье бланк шрнд примечание шкала развода на диагноз проставьте в бланке галочки в графе да или нет если утверждение соответствует или не соответствует рассматриваемой вами диагностической методике в конце подсчитайте сумму баллов и оцените псевдонаучность методики Номер первый. Критерии. Количество баллов. Да, нет. Большие критерии. Метод основан на недоказанных или непризнанных наукой понятиях и явлениях. В описании метода могут встречаться термины биополе, энергоинформационный, аура, космическая энергия, чакры. Биологический резонанс. Количество баллов 5. Номер второй. За короткое время обследования в среднем около часа можно узнать о своем организме все: от состояния кожи до наличия паразитов в кишечнике. Возможности практически безграничны. Методика обещает найти даже те болезни, которые еще не сформировались. Количество баллов – 5. Номер третий. Диагноза здоров или вариант нормы – нет. Могут использоваться диагнозы, которые невозможно найти на сайте ВОЗ или в международной классификации болезней – зашлакованность, напряженность иммунитета, дефицит энергии ЦИ, дисбактериоз крови. Количество баллов – 5. Номер четвертый. Лечение назначается сразу после одного единственного обследования. В качестве лекарств назначаются биодобавки, заряженная вода, информационные препараты, корректировка ауры, биорезонансная терапия и тому подобное. При этом в государственном реестре лекарственных средств перечисленные лекарства отсутствуют количество баллов 5 номер 5 критерии утверждается что только в конкретной клинике конкретном кабинете или у конкретного специалиста на вот этом конкретном приборе правильное обследование в остальных местах вас могут подстерегать подделки которые выдадут неправильный диагноз в нормальной медицине такой проблемы не существует В принципе, количество баллов 5.